ограниченные с обеих сторон высокими обрывистыми скалами. По другую сторону жёлоба ступени почти симметрично поднимались вверх и выходили прямо в пустыню. Проведённый параллельно первому повторный промер показал такой же профиль дна, подтвердив таким образом наличие в Красном море центрального жёлоба шириной всего лишь около 1-2 км протянувшегося вдоль оси погрузившейся зоны. Эхолотный профиль разрешил весь спор. Никогда силы сжатия не смогли бы привести к образованию подножия этих двух гигантских ступенчатых провалов столь узкого центрального жёлоба. Нам страстно хотелось продолжать исследование, уточнить структуру, открыть, возможно, новые детали этой подводной тектонической впадины. К несчастью, капитан проявлял теоретической геологии и геофизике довольно слабый интерес, и после третьего промера нам пришлось оставить надежду на проведение дальнейших наблюдений. Но даже первые результаты этих измерений представляют большой интерес и убедительно свидетельствуют о том, что большие рифты возникают не от сближения двух противоположных континентальных масс. Напротив, они порождены действием сил растяжения и могли образоваться либо в результате растаскивания в стороны двух блоков земной коры, либо при опускании осевой части большого сводового поднятия. Представляется, что здесь действительно произошло мощное сводовое поднятие земной коры и вдоль всей гигантской системы опустившихся зон по обе стороны От Красного моря и Великих рифтов Восточной африке на протяжении тысяч километров впадины сопровождаются высокими параллельными им плато. Западная окраина Саудовской Аравии, Египет между Нилом и Красным морем, Восточный Судан, Эфиопия, Кения, Уганда. И если такое поднятие шириной от 400 сантиметров до 1200 километров порядка ширины океанических подводных хребтов, протянувшиеся в меридианальном направлении на 40 градусов, является точным географическим и сейсмическим продолжением ветви Чагас-Сокотра огромного хребта, то как же не отождествить его самим этим хребтом? Но вернемся к горной цепи Чагас-Родригес который примыкает в хребет из Атлантики, и оттуда две афроазиатские ветви расходятся на север. Четвертая ветвь этой цепи подводных гор идет на юго-восток, непрерывно загибаясь к востоку. Минуя широкое подводное плато и острова Амстердам и Сан-Паулу, она протягивается через южные моря между Австралией и Антарктидой до отдаленных островов Болении. Именно здесь, в пределах Южного полярного круга, длинная цепь океанического хребта достигает своей самой южной точки. От болений небольшой отрог хребта поднимается прямо к острову Макуори и к Новой Зеландии, тогда как основная цепь продолжается на восток-север-восток -восток, через необозримые пустынные просторы на юге Тихого океана. Вблизи 50-го градуса южной широты цепь расширяется и образует обширное плато, выступающее над поверхностью океана в виде островов Пасхи и Хуан-Фернандес. Одновременно хребет делает крутой поворот и поднимается прямо в северное полушарие. На всем протяжении хребта Листовые долины чередуются с разломами – вытянутыми вдоль его оси, и вдоль всей его трассы расположены эпицентры землетрясений. Протянувшись на 80 тысяч километров под семью морями от далеких северных берегов Сибири, гигантский извилистый хребет, завершая свой путь, доходит, наконец, до американского континента. Здесь, между Мексикой и Калифорническим заливом, хребет, так же как между Аравией и Эфиопией, погружается под континент. Однако к Америке хребет примыкает, можно сказать, по касательной, и под землей исчезают лишь его восточная и центральная части, тогда как западный край –